Весь Шерлок Холмс с Юрием Пеннманом. Джеральд Керри. Потерянные рассказы о Шерлоке Холмсе. Сборник. Черная стрела. Всевышний одарил моего друга Шерлока Холмса самыми разными способностями, в том числе Весьма редкими. Увы, Холмс оказался обделен музыкальным талантом. Скажу больше, если великий детектив вдруг решил бы поменять профессию и стал зарабатывать на жизнь игрой на скрипке, боюсь, он умер бы от голода. Холмстерзал несчастный инструмент уже больше часа. И даже мое ангельское терпение начало подходить к концу. В надежде, что дождь кончился, я подошел к окну нашего дома 221B по Бейкер-стрит и выглянул на улицу. Я собрался прогуляться. С одной стороны надо было купить табачку, а с другой моим бедным ушам... Срочно требовался отдых. Увы, по-прежнему Лина, как из ведра. Хотя часы еще не пробили и шести, уже началось меркаться, а на улице вовсю трудились фонарщики. Звонок в дверь показался мне райской музыкой. Стоны скрипки немедленно прекратились. Холмс отложил инструмент, И навострил уши. Внизу раздались приглушенные голоса, после чего мы услышали, как кто-то поднимается по лестнице. Переступив порог, миссис Хадсон представила нашего гостя. Звали его сэр Чарльз Крайтон из Ричмонда. Он оказался высоким усатым седовласым мужчиной, ростом примерно с Холмса. Крайтону было за 50 лет. Его лицо выдавало твердый характер и недюжинный ум. Когда-то оно было красивым, но теперь выглядело изможденным и осунувшимся. Судя по красноте глаз, наш гость недавно давал волю слезам. Крайтон был одет в черное пальто с бархатным воротником. В руках он сжимал черную фетровую шляпу. Прошу вас, заходите, Холмс поднялся, чтобы поприветствовать гостя. Позвольте взять ваше пальто и шляпу. Протянув вещи моему другу, сэр Чарльз промолвил Большое спасибо, мистер Холмс, что согласились меня принять без предварительной договоренности. Миссис Хадсон дала мне понять, что вы сейчас не очень заняты. Совершенно верно. Никаких срочных дел у меня нет, подтвердил Холмс и указал на стул. Садитесь, пожалуйста. Кстати, Хочу вам представить своего друга и коллегу доктора Уотсона. Он само воплощение благоразумия, поэтому можете спокойно говорить в его присутствии. Сэр Чарльз кивнул мне и, опустившись на стул, тяжело вздохнул и прикрыл рукой глаза. Я заметил, что пальцы у него так и ходят ходуном. — С вами все в порядке? — с тревогой спросил я. — Не желаете, Бренди? Нет, доктор, спасибо. Подождите секундочку, я сейчас приду в себя. Мы вежливо помолчали, пока наш гость преодолел волнение. Наконец, набрав в грудь побольше воздуха, он начал. «Только что, мистер Холмс, вы упомянули о благоразумии. Я знаю, что это одно из многих замечательных качеств, которыми обладает не только ваш друг, но и вы сами. Вашу визитную карточку не дал...» Один знакомый, крайне лестно отзывавшийся о вас. Его зовут Агюст Фонтен. — Ах да, — кивнул Холмс, — хозяин золотой петушка. Большинство клиентов приходит к мистеру Холмсу по рекомендации, — Выяснил я, дело в том, что мой друг считает ниже своего достоинства давать рекламные объявления в газетах. Холмс откинулся на спинку дивана, сложил пальцы рук в замок и произнес. — Ну, а сейчас, сэр Чарльз, мне бы хотелось, чтобы вы рассказали, с чем пожаловали к нам. И главное, не забывайте о о мелочах, поскольку именно они оказываются крайне важными и решают исход расследования. — Я являюсь, вернее, являлся, пока недавно не подал в отставку, личным парламентским секретарем одного из министров, — сообщил Сарчанс. — Уверен, вы поймете меня, если я не стану уточнять его имени. Холмс молча кивнул. — Я достаточно обеспеченный человек. Мои родители никогда не жаловались на нехватку средств, поэтому я работал скорее не из-за денег, а ради интереса. В Ричмонде я проживаю в особняке Молдет-Холл, и вплоть до этого года мне было ровным счетом не на что жаловаться. Теперь же мне кажется, что весь мир летит в Тартеры, а сам я нахожусь на грани безумия. На некоторое время посетитель замолчал, силясь совладать со своими чувствами. — Может, и чашечку чая? — предложил я. — Да, доктор, окажите любезность, я буду крайне вам признателен, — кивнул наш гость. Я дернул за шнур, и когда пришла миссис Хадсон, попросил ее принести нам чая и печенье. Когда сэр Чарльз взял себя в руки, Холмс попросил его продолжить рассказ. В этом году произошли две чудовищные трагедии. В августе, после короткой болезни, умерла Маргарет, моя жена а нашего единственного ребенка, мою доченьку Софии, похитили. Холмс, слушавший гостя с закрытыми глазами, резко подался вперед. «Да что вы говорите?» Он внимательно посмотрел на сэра Чарльза и спросил. «Вы приехали к нам в Кэби? Да, совершенно верно. Ну конечно же. Как же еще добраться до нас из Ричмонта, когда близится вечер, а на улице такая мерзкая погода? Задумчиво промолвил Холмс. А я-то голову ломал. Зачем вы вышли на Оксфорд-стрит и весь остальной путь? Проделали пешком. Теперь мне все ясно. — Вы что, сэр, ясновидец? Крейтон в изумлении возрился на Холмса. — Как вы узнали, где именно я вышел из экипажа? — Талант ясновидца был бы незаменимым подспорьем в моей работе, — рассмеялся Холмс. Однако, увы, я им не обладаю. Все гораздо проще. Во-первых, если бы вы приехали в Кеби, я наверняка услышал бы, хотя в то время играл на скрипке, как экипаж останавливается у наших дверей. Во-вторых, не забывайте, я забирал ваше пальто и видел, что оно сильно промокло. Учитывая, что на улице проливной дождь, я пришел к выводу, что вы шли пешком недолго, скорее всего, от Оксфорд-стрит, ее как раз проезжают по дороге из Ричмонда. — Впечатляет! — в восторге произнес сэр Чарльз. Холмс, вы сказали, что вам ясно, от чего наш гость вышел на Оксфорд-стрит. Но лично мне это совершенно непонятно, признался я. Практически всякий раз, когда речь идет о похищении, особенно похищении детей состоятельных родителей, преступники требуют выкуп, пояснил Холмс. Это случилось и с вами, сэр Чарльз? Все так, подтвердил наш гость. Злоумышленники в записках с требованием выкупа обычно предупреждают, чтобы арестант ни в коем случае не обращался ни в полицию, ни к частным сыщикам. — Именно так произошло и в вашем случае, сэр Чарльз. — Вы в точности правы, — согласился Крайтон. — Ну и последнее. Чтобы адресат не обратился за помощью, вымогатели, как правило, предупреждают, что за ним постоянно следят. — Так было и с вами, сэр Чарльз. «Просто в яблочко, мистер Холмс!» — кивнул тот. «Что и требовалось доказать, Ватсон. повернулся ко мне Холмс. «Сэр Чарльз вышел из экипажа раньше, чтобы избежать слежки!» «Браво, Холмс!» — захлопал я в ладоши. «Вы, как всегда, на высоте!» «Агуст фон Тенн!» Нисколько не преувеличивал, когда с восторгом описывал ваши дедуктивные способности, добавил сэр Чарльз. Холмс лишь небрежно отмахнулся. Скажите, а записка с требованием выкупа у вас с собой? Спросил он. Крайтон молча вынул из кармана листок бумаги. Холмс положил его на стол, разгладил и, повернувшись ко мне, попросил, «Ватсон, вы не могли бы мне дать увеличительное стекло?» Протянув лупу Холмсу, я встал рядом с другом и глянул через его плечо, чтобы прочитать записку. Я увидел листок пищи бумаги, к которому были приклеены буквы, вырезанные из газеты. Послание огласило «Твоя дочь в наших руках. Если хочешь увидеть ее живой, заплати тысячу фунтов. Не ходи в полицию, жди инструкций. Мы за тобой следим. Дик и Джон». Ниже карандашом была грубо нарисована головка женщины, чью шею... Пронзала черная стрела. Интересно, очень интересно, пробормотал Холмс, изучая буквы через увеличительное стекло. Шрифт гельветика, рубленый без засечек, необычно. Он повернулся к сэру Чарльзу. — Тысяча фунтов — весьма внушительная сумма. Вы сможете столько собрать? — Смогу, — кивнул сэр Чарльз, — но это займет время. Я уже начал продавать кое-какие семейные драгоценности, и, думаю, в итоге мне удастся получить тысячу фунтов. «Между нами, мистер Холмс, я, не задумываюсь, продал бы и молдт Холл, лишь бы только Софи вернулась живой и невредимой». «Да-да, конечно», — промолвил Холмс и, помолчав, продолжил. «Я поступлю бесчестно, сэр, если не предупрежу вас заранее что шансы на успех не очень велики. Очень часто, даже в случае внесения выкупа, похитители убивают заложников, чтобы те потом не смогли опознать злоумышленников. — Господи, только не это! — поникнув, прошептал сэр Чарльз. «Я не переживу смерти Софи!» Тут в нашу дверь постучали. Вошла миссис Хадсон, которая внесла поднос с чайными чашками и печеньем. Дождавшись, когда она уйдет, сэр Чарльз обратился к моему другу. «Скажите, мистер Холмс, а сами вы человек семейный?» «У вас есть дети?» «Увы, я не женат», — покачал головой Холмс. Сэр Чарльз с рассеянным видом отхлебнул чаю. «Понимаете, Софи — смысл моего существования. Я люблю ее больше всей жизни, и если вам удастся ее спасти...» — Я заплачу вам двойную или даже тройную ставку. — О деньгах поговорим позже, — отмахнулся Холмс. — Сейчас самое главное — составить план наших действий. — И Я... — Понимаю, сколь серьезной ответственности ложится на вас, ведь я веряю в ваше распоряжение свою жизнь и жизнь дочери. Я полностью доверяю вам и готов выполнить любое ваше указание. Горячо заявил Крайтон. «Смею вас заверить, мы с Батсоном сделаем все от нас зависящее!» Неловко пообещал Холмс, явно смутившись от такого проявления чувств. «А теперь расскажите мне о вашей дочери и о том, что предшествовало ее исчезновению». Э -э Софи двадцать четыре года». «Начал наш гость. И она у меня немножко своевольная. А какая красавица! Впрочем, сами понимаете, я не могу оставаться беспристрастным, описывая ее. Должен признаться, в чем-то я ее излишне баловал особенно». После смерти ее матери, однако Софи редко противилась моей воле. Она учится в Оксфорде, в колледже Святой Анны, и должна закончить его в этом году. Она пропала в субботу 10 числа, когда отправилась за покупками «Уэст-Энд». «Была ли она влюблена в кого-нибудь?» — спросил Холмс. Она встречалась с однокурсником, который посещал вместе с ней театральный кружок. Речь даже шла о помолвке, но я уговорил Софи пока не торопиться и подождать с решением до окончания университета. Отхлебнув чаю, Крайтон признался, «Честно говоря, мне была ненавистна сама мысль о том, что она уйдет из дома, оставив меня в полном одиночестве». «Полне понятная реакция», — кивнул Холмс. «Итак, Софи отправилась в Уэст-Энд и не вернулась. — Совершенно верно. К восьми часам вечера я уже места себе не находил от волнения. Я связался со всеми ее друзьями, однако никто из них ее не видел. Более того, я взял кэп и объехал весь Уэст-Энд, надеясь отыскать мою девочку но она как сквозь землю провалилась. Наступило воскресенье, но она так и не вернулась. Тогда я пошел в полицию. Они приняли у меня заявление о пропаже человека и пообещали сделать все от них зависящее, чтобы ее найти. А в понедельник. С утренней почты мне принесли конверт с письмом от похитителей. — Конверт у вас с собой? — спросил Холмс. Э, — Да-да, вот он. Письмо отправили из Ислингтона. Этот район Лондона находится довольно близко, что уже большой плюс. Почта то я вам предлагаю». Повернулся Холмс к сэру Чарльзу. «Мы вряд ли что-нибудь сможем сделать, пока не получим следующее послание от похитителей. Думаю, нам с доктором Уотсоном имеет смысл вернуться с вами в Молдет-Холл и ждать развития событий там». «Я считаю, это просто превосходная мысль», — ответил сэр Чарльз. Э, «Господь свидетель, с вами в молдет мне уже не будет так одиноко». Я поставил миссис Хадсон в известность о том, что мы уезжаем на несколько дней, после чего принялся складывать вещи. Вскоре мы уже сидели в экипаже, который вез нас в Ричмонд. Молдост холл оказался усадьбой с двумя входами, выстроенной в георгианском стиле, который прилегал участок в 4 гектара. Стоило экипажу остановиться, как к нему тут же подскочил дворецкий, чтобы открыть двери. — Здравствуй, Джефферсон, — промолвил сэр Чарльз. — Эти джентльмены — мои друзья. Они поживут у нас несколько дней. Будь любезен, возьми их багаж и приготовь две гостевые спальни. — Конечно, сэр Чарльз, прошу за мной, господа. Вскоре... Мы уже сидели в бильярдной у горящего камина и подтягивали отменный бренди. Разговаривали мы мало. Сэр Чарльз, что неудивительно, был погружен в свои мысли. Пока мы с Холмсом играли в бильярд, Крайтон, не отрываясь, смотрел на огонь. Так мы его и оставили, когда отправились спать. На следующее утро меня разбудил голос Холмса. «Вставайте, мой друг! Подъем!» — крикнул он мне с первого этажа. «Похитители прислали еще одно письмо!» Я наскоро побрился и оделся, после чего присоединился за завтраком к сэру Чарльзу и Холмсу, которые как раз... Изучали послание злодеев. Как и предыдущее, оно представляло собой листок писчей бумаги, на которой были наклеены вырезанные из газет слова. «Положи деньги в сумку. Сумку положи в пятнадцатую ячейку багажной камеры Юстонского вокзала. Ключ прилагает. О согласии сообщи в газете «Таймс» в разделе «Личные объявления». Если откажешься, черная стрела нанесет удар Дик и Джон. Превосходно!» — хлопнул в ладоши Холмс. «Именно на такое сообщение я и рассчитывал. Злоумышленники предложили способ связи с ними. А теперь я предлагаю следующее. Холмс принялся мерить столовую шагами. «Ватсон, возьмите перо и записывайте». Я извлек перьевую ручку с блокнотом и записал под диктовку следующее. Дик и Джон. Согласен на условия. Если мой представитель удостоверится в сохранности товара, встречаемся на углу Портленд-Стрит и риджент стрит в четверг, 15 числа, числа, 18.30. Ч. К. Вы собираетесь рискнуть своей жизнью и отправиться с ними навстречу, забеспокоился Крайтон. Думаете, это уместно? Это единственный шанс спасти вашу дочь, сэр Чарльз. Пожал плечами Холмс. Я с вами, старина, заявил я. Благодарю, Ватсон, я. — Ценю ваше предложение! — улыбнулся Холмс, хотя вслед за сэром Чарльзом должен еще раз подчеркнуть, что дело очень опасное. — Да ну что вы! Ерунда! Вот под артобстрелами в Афганистане, э, там, да, действительно было опасно. — Ну что ж! хлопнул в ладоши Холмс. — Решено! А теперь давайте займемся этими аппетитными почками на блюде. После завтрака один из слуг отправился разместить объявление в «Таймс», а мы с Холмсом стали паковать вещи. — Вы уверены, что не хотите остаться? — спросил сэр Чарльз. — Пожалуй, мы все-таки пойдем, — покачал головой Холмс. — Бейкер-стрит ближе к месту встречи. Мы свяжемся с вами, как только у нас появятся новости. — Бог вам в помощи, джентльмены, — пожелал сэр Чарльз на прощание, когда мы пожимали друг другу руки. — Пятнадцатого числа. В половине седьмого вечера мы стояли в назначенном месте в круге света, который отбрасывал газовый фонарь. Карман приятно оттягивал мой старый служебный револьвер, а Холмс прихватил с собой трость с серебряным набалдашником, в которой был спрятан клинок. Вечер выдался промозглым, в воздухе висел легкий туман. Вскоре рядом с нами остановился экипаж. Дверь его распахнулась. — Поедет только один! — донесся изнутри хриплый голос. Шагнув к открытой двери, Холмс произнес. — Этот джентльмен — доктор. Он удостоверится в том, что товар в целости и сохранности. Он же будет гарантией того, что меня самого не возьмут в заложники. Возникла пауза. Злоумышленники шепотом совещались в экипаже. — Ладно, залезайте оба! — наконец произнес все тот же хриплый голос. Мы забрались внутрь кэма, и дверь за нами тут же захлопнули. Шторки на окнах были опущены, поэтому внутри экипажа стояла кромешная темень. По мере того, как мы уезжали все дальше, глаза постепенно начали привыкать к мраку, и я худо-бедно смог разглядеть злоумышленников, сидевших напротив нас. Первый широкоплечий уволень был одет в длинное арбанное пальто свободного покроя. На глаза он надвинул старую матерчатую кепку. Широкий шарф скрывал большую часть его лица, а ноги были обуты в изношенные армейские ботинки. Второго преступника отличали куда более скромные габариты. Выглядел он старше, быть может, потому что сутулился. На голову он водрузил видавшую виды шляпу-котелок. Злоумышленник кутался в истрепанное каракулевое пальто. Он тоже прикрыл лицо шарфом, но мне все же удалось разглядеть густые кустистые брови и темные глаза. Э, «Кто из вас э, дико кто Джон?» — спросил я. «А какая разница?» — хриплым голосом ответил мужчина в котелке. Э, «Да, я просто так спросил, для поддержания разговора», — ответил я. «А ты не спрашивай!» Подобный тембр голоса мне уже доводилось слышать. Он был свойственен тем из моих пациентов, которые всю жизнь проработали на фабриках, ежедневно вдыхая пыль и перекрикивая шум станков. Я решил сказать об этом Холмсу, как только представится возможность. Я кинул взгляд на своего друга и с удивлением обнаружил, что он по всей видимости... Задремал. Прикрыв глаза рукой, он сидел в углу кэба, откинувшись на спинку сиденья. Примерно через полчаса, после многочисленных поворотов и смен направления, наш экипаж наконец остановился из дробяк, которого я про себя решил называть диком, тут же выскочил. Второй злодей Джон выхватил пистолет из кармана и произнес «Ладно, пора вам глаза завязывать». Дик вытащил ленты из черной ткани и обернул их нам с Холмсом вокруг головы, крепко завязав концы. Нам помогли выбраться из экипажа и повели по усыпанной гравием дорожке. Затем мы поднялись по лестнице высотой в три ступеньки и вошли в дом, где пахло плесенью и сыростью. Там нас завели в комнату, и, наконец, Дик снял с нас повязки. Оглянувшись, я обнаружил, что мы действительно находимся в пустом доме с голыми половицами и старыми обоями, лохмотьями, свисающими со стен. — На стенах и потолке в мерцании одной единственной свечи, горевшей на каминной полке, виднелись большие темные влажные пятна. — Иди проверь девчонку, а потом принеси ей пожрать, — велел Верзила Джону. — А я с этими двумя поговорю. Дай мне э, револьвер. Джон беспрекословно подчинился. И, ничего не сказав, вышел. — Значит, так, — с грозным видом заявил Дик. — Если вы решите строить из себя героев и спасти девчонку сразу, об этом забудьте. Пистолет заряжен, если что, первая пуля достанется ей. «Растолкуйте это его милости, как у него с деньжатами собрал!» «Собирает!» — ответил Холмс. «Вы запросили серьезную сумму, немалую даже для такого человека, как сэр Чарльз». «Передайте, чтобы пошевеливался, а то я жутко нетерпеливый!» Дик угрожающе махнул пистолетом. — А теперь шевелите ногами, выйдите за дверь и повернете налево. Холмс двинулся первым, а я за ним. — Вверх по лестнице! — скомандовал Дик. Мы поднялись по скрипучим ступенькам и замерли наверху. «Стоять — Стоять! — рявкнул преступник. Толкнув нас плечом, он прошел мимо и, остановившись, принялся возиться с замком одной из спален. Через мгновение дверь распахнулась. — Сюда, джентльмены! — буркнул Дик, переступив через порог. Войдя в комнату, мы увидели мисс Софи, лежащую на старой железной кровати. Чтобы несчастной было, не очень жестко негодяи подстелили ей дранный матрас. Девушка была прикована за запястья к спинке кровати. Выглядела она бледной и напуганной. София была полностью одета, но при этом босиком. «Милое дитя», — промолвил я, сделав шаг вперед, — Наберитесь мужества. Ваш отец, сэр Чарльз, послал нас убедиться в том, что вы целы и невредимы. Я врач. Ответьте мне, с вами не делают ничего дурного. Я взял руку Софи в свою. Ладонь девушки оказалась холодной и слегка дрожала. «Пока нет, но если отец не заплатит...» Они грозятся сотворить со мной ужасные вещи. Я проверил пульс бедняжки. Он был четким и ровным, но при этом очень быстрым, что, учитывая обстоятельства, представлялось мне совершенно неудивительным. «Как папа?» — спросила девушка. «Он, наверное, места себе не находит». Холмс подошел поближе к кровати и, склонившись над девушкой, произнес ⁇ Ваш отец в ней себя от горя и волнения, но ему станет легче, когда мы скажем, что с вами хорошо обращаются, вас прилично кормят. Ну, здесь, конечно... Не собой, но есть можно, ответила Софи. А как насчет одеяла? Поинтересовался Холмс. Мне его приносят каждый вечер, сообщила пленница. Получается, воздержит здесь субботы, уточнил мой друг. Да, с этого дня я не выходила. — За пределы комнаты. — Ладно, хватит, — рякнул Дик. — Чего тебе надо, а? — Чтобы она тебе всю жизнь пересказала с рождения. Ткнув Холмса под ребра, он прорычал. — Все, пошли, свиданка закончилась. Злодей вытолкал нас из комнаты и запер за собой дверь. — Не отчаивайтесь, Софи, все будет хорошо! — крикнул я уже в коридоре. После того, как мы спустились обратно на первый этаж, Дик снова достал черные ленты. — Давай, доктор, че стоишь? — жестом он показал, что я должен завязать глаза Холмсу. После того, как я справился с заданием, Верзило проделал ту же операцию со мной. Я всерьез обдумывал, не попробовать ли пустить в ход револьвер. Однако, учитывая, что по дому где-то ходил Джон, и жизни Софи угрожала опасность, я счел за лучшее воздержаться от столь рискованного поступка. Нас снова отвели в Кэпп, Поджидавшись снаружи дома, и затолкали внутрь. Когда экипаж тронулся с места, Дик произнес Ладно, можете снять повязки. Но чур шторки на октах не трогать, а то еще шмальну вас случайно. Вы заплатите за это злодейство, гневно заявил я. Не думаю, язвительно расхохотался Дик. Верзило, то и дело проверял, где мы находимся, заглядывая под шторку. Наконец, он постучал по крышке экипажа. крикнул кучер, и лошадь фыркая остановилась. Доброй ночи, промолвил Дик, открыв нам дверь. «Не пытайтесь следить за нами, а то...» Он многозначительно потряс пистолетом. Мы с Холмсом вышли из экипажа, и Кэп, грохоча, скрылся в тумане. Оглянувшись, я понял, что нас доставили обратно к месту встречи. «Слушайте, старина», — повернулся я к другу, — «мне кажется, что Джон...» Но ну, тот, что поменьше, практически наверняка работал на заводе. У меня было несколько пациентов с заводов, которые разговаривали точно такими же хриплыми голосами. Сильно сомневаюсь, что Джон вообще когда-нибудь бывал на заводе. Сухо рассмеялся Холмс и взмахом руки остановил проезжавший мимо Кэп. «Нам надо торопиться, а обратно в Молдет-Холл!» «У нас очень много дел!» Несколько мгновений спустя мы уже неслись галопом в Ричмонд. Холмс сидел, погрузившись в свои мысли, и, как я ни старался, мне ровным счетом ничего не удалось из него вытянуть». Наконец мы остановились у особняка. Навстречу нам вышел Джефферсон. «Э, «Джентльмены, сэр Чарльз, ожидает вас в библиотеке. Э, прошу за мной!» Сэр Чарльз нетерпеливо ходил из угла в угол. «Холмс, Ватсон, слава Богу, вы оба живы!» Повернувшись к нам, воскликнул он. Но уже не молчите! Какие у вас новости? — Новости хорошие, — ответил я. — Миссис Софи цела и невредима. — Слава Господу! — выдохнул сэр Чарльз. — Есть и дурные новости, — добавил Холмс. — Должен вас сразу предупредить. Вы можете очень многое потерять но при этом нет никакой гарантии, что вы вернете дочь. — Да, я э, понимаю, мистер Холмс. Нам еще предстоит долгий путь, — кивнул сэр Чарльз. — Однако, думаю, вы согласитесь, что первый этап операции прошел более чем. Успешно. Что будем делать дальше? Предлагаю вернуться в Ислингтон и снова повидаться с Диком и Джоном. Мы с сэром Чарльзом в изумлении возрились на Холмса. Что вы такое э, говорите? Воскликнул я. Как э, во имя святого... Мы их отыщем. Ватсон, вы ведь броги меня знаете не первый день. Неужели вы думаете, что я действительно уснул в экипаже преступников? Сквозь щель в шторке я считал фонари и таким образом составил в уме карту нашего маршрута. На восток по Оксфорд-стрит семь фонарей, затем на север четыре фонаря, ну и так далее. Если память меня не подведет, мы сможем отыскать дом, где держит миссис Софи. «Браво, Холмс!» — воскликнул я. «Вы — настоящее сокровище!» Сэр Чарльз... Был потрясен не меньше меня. — Вы не устаете меня удивлять, мистер Холмс! — покачал он головой. — Погодите меня хвалить! — поднял руку Холмс. — Давайте сначала найдем нужный дом. Вы можете вызвать нам капсер, Чарльз? — У меня есть. — Кое-что получше, — ответил хозяин дома, дернув за шнур. — Я прикажу снарядить свой личный экипаж. Карайтон велел передать конюху, чтобы тот немедленно готовил карету, после чего повернулся к нам. — Надо немедленно связаться с полицией, мистер Холмс, чтобы мерзавцев схватили прямо на месте преступления. Холмс лишь покачал головой. — Сэр Чарльз, если мне не изменяет память, вы говорили, что полностью мне доверяете. Если это действительно так, примите мой совет. Не торопитесь обращаться в полицию, потом вы поймете почему. Крайтон удивился. Но спорить не стал. Ладно, мистер Холмс, будь э, по вашему. Вскоре мы уже сидели в карете Сара Чарльза и на всех парах неслись к перекрестку, на котором состоялась встреча с преступниками. Когда мы туда подъехали, Холмс пересел, расположившись в том же углу, где он находился в кэбе у злоумышленников. — Езжайте на восток, — распорядился он, — а потом, когда я вам скажу, свернете налево. Кучер подчинился. — Теперь снова налево, — подсказал Холмс, — но будьте готовы вскоре повернуть направо. Так мы ехали. Некоторое время, пока, наконец, Холмс не приказал. — Довольно. Остановитесь здесь. Мы находились в бедном районе города, застроенном старыми домами и дышащими наладан фабриками. — Если я ничего не напутал, — произнес Холмс, — чтобы добраться до искомого дома, нам надо повернуть налево и пройти еще два фонарных столба. Сэр Чарльз велел кучеру никуда не уезжать. И мы двинулись вслед за Холмсом. Чтобы чувствовать себя увереннее, я взялся за рукоять револьвера. Через некоторое время Холмс предостерегающе поднял руку и показал на покрытую гравием дорожку, которая вела к виднеющемуся впереди особняку. В маленьком дворике стоял указатель с табличкой «Продается» особняк был погружен во тьму, равно как и другие дома вокруг него, и казался совершенно необитаемым. Стояла гробовая тишина, которую периодически нарушал лишь доносившийся издалека лай собаки. — Думаю, необходимо разведать, что там позади дома, — приблизившись к нам, прошептал Холмс. Главное. Не наступите на гравий. Идите за мной и смотрите под ноги. Неслышно, словно тень, Холмс скользнул вперед. За ним последовал сэр Чарльз, а я взял на себя роль замыкающего. Стоял Настолько непроглядный мрак, что я едва различал силуэты моих спутников и, несмотря на предостережение Холмса, споткнулся обо что-то и полетел головой вперед, одним лишь чудом удержавшись от падения. Я усмехнулся про себя, Пред как отреагировал бы Холмс, если бы я на самом деле упал и при этом случайно выстрелил. Думаю, он меня никогда за это не простил бы. Наконец, мы оказались за домом. Благодаря свету из кухни темень здесь была не столь кромешной. Окна оказались частично прикрыты ставнями, а стекла не отличались чистотой. Однако мы вполне могли разглядеть стальные перила и три каменные ступеньки, которые вели к черному ходу. Холмс бесшумно поднялся по ступенькам и заглянул в окно. Мне показалось, он сник. Кроме того, я явственно услышал, как мой друг тяжело вздохнул. — В чем дело? — прошептал я. — Мы что, ошиблись домом? — Увы, не ошиблись, — тихо ответил Холмс, покачав головой. — Держите себя в руках, сэр. Поманив сэра Чарльза, он жестом предложил ему взглянуть в окно. Когда Крайтон увидел происходящее за стеклом, на его лице сначала проступило удивление, а потом и замешательство. — Что это значит? — севшим голосом спросил он. Не в силах более сдерживать любопытство, я достаточно бесцеремонно оттолкнул моих спутников и сам посмотрел в окно. В свете висевшей под потолком кухни керосиновые лампы я разглядел широкоплечего мужчину, сидевшего за столом с остатками трапезы. В очаге грязной кухни горело пламя, отбрасывающее отблески на одежду, висевшую кое-где на спинках стульев. Больше всего меня ошеломило то, что за столом напротив молодого человека сидела София и о чем-то оживленно с ним беседовала. — Позвольте вам представить! Дика и Джона, промолвил Холмс. В миг я все понял. Сэр Чарльз, к несчастью, тоже. Лицо нашего спутника исказила гримаса ярость Прежде чем мы смогли что-либо сделать, сэр Чарльз уже стоял на крыльце, изо всех сил барабанив дверь и крича «София, открывай! Это я твой отец!» В бешенстве Крайтон двинул под дверь ногой. В следующий миг она распахнулась, и мы все ворвались на кухню. Мисс Софья бросилась к своему возлюбленному, который обнял ее, укрывая от отцовского гнева, и произнес. «Умоляю вас, простите меня, во всем виноват только я один. Это я вовлек Софи в эту авантюру ради всего святого. Не судите ее строго!» «Сэр Чарльз!» Холмс положил руку Крайтону на плечо. — Прежде чем совершить поступок, о котором будете жалеть всю оставшуюся жизнь, прошу вас сначала, выслушайте меня. Сэр Чарльз раскраснелся от ярости, и я всерьез опасался, что у него может случиться удар. Я силой усадил его на стул и принес стакан воды. — Случившаяся во многом моя вина, — признался Холмс. Я мог обо всем рассказать вам раньше, но не сделал этого. Из опасения, что вы мне не поверите, я решил, что вы должны в убедиться сами. «Слишком часто люди бывают непоколебимо уверены в том, что их чада не способны творить зло». Он тяжело вздохнул и продолжил. «Порой, когда я вынужден демонстрировать изъяны натуры некоторых людей, мне кажется, что я напрасно выбрал профессию сыщика, и моя жизнь — была бы спокойнее. Занимайся я чем-нибудь другим. Холмс внимательно посмотрел на сэра Чарльза. Я же предупреждал вас. Я говорил, что вы можете потерять очень многое, но при этом нет никакой гарантии, что вам удастся вернуть дочь. Я имел в виду не деньги, и неопасность, которая грозила жизни мисс Софи. Да, вы меня предупреждали, сокрушенно кивнул сэр Чарльз. Просто тогда я не уловил скрытый смысл ваших слов. Так вы с самого начала знали, кто такие. «В действительности, дикий Джон?» — спросил я. Великий сыщик посмотрел на юношу и девушку, которые все так же стояли у стола, вцепившись друг в друга. Да, Матсон, я практически сразу догадался об этом. Во-первых, записки с требованием выкупа, шрифт гельветика. Довольно редок, зато им пользуется издательство Оксфордского университета. Я это знаю, потому что сам когда-то там учился. Во-вторых, текст записок «Твоя дочь в наших руках». Полуграмотные преступники, под которых они рядились, Написали бы проще. Например, «Твоя дочь у нас». Подобных мелочей очень много. Окончательно же они себя выдали, назвавшись Диком и Джоном. Продолжил Холмс. Помните рисунок? Девичья шейка, пронзенная черной стрелой. Недавно вышел роман. «Черная стрела», написанная Робертом Льюисом Стивенсоном. Главных героев зовут Дик Шелтон и Джон Мэтчем. Потом по ходу сюжета выясняется, что под личиной Джона на самом деле скрывается девушка, Джоанна Седли, выдающая себя за юношу. Холмс продолжил рассказ о том, как ему удалось разоблачить злоумышленников, не упуская при этом ни малейших подробностей. Постепенно до меня дошло, что он намеренно затягивает время, чтобы сэр Чарльз смог прийти в себя. Уотсон, повернулся ко мне Холмс. Вы как-то сравнили меня с ищейкой мол Благодаря своему уникальному чутью я могу отыскать улики в самых неожиданных местах. В данном случае мне помог именно нюх в самом буквальном смысле этого слова. Когда я склонился над лежащей на кровати мисс Софи, от нее исходил запах свежего, чистого тела что было, мягко говоря, странно, ведь она пробыла в заточении целых пять дней. Кроме того, я не увидел даже ночного горшка, что было тем более странно, ведь она пролежала прикованной к постели почти неделю. Посмотрев на молодых людей, Холмс продолжил. Вы нарядились. В старую поношенную одежду, быть может, предварительно еще больше и зарвав ее. Умно, ничего не скажешь. Однако вы кое-чего не учли. Настоящие оборванцы. Дурно пахнут. Отсутствие этого запаха вас тоже выдало. Бедный Уатсон. Повернулся Холмс ко мне. — Вы решили, что Джон хрипит, потому что всю жизнь проработал на фабрике, а на самом деле миссис Софи просто пыталась скрыть свой высокий голос. — Моя промашка! — смущенно улыбнувшись, согласился я. Однако вы не будете спорить, что маскарад был весьма убедительным? — Тут возразить нечего, — кивнул Холмс. Однако хочу напомнить, что оба наших горе-злодея занимаются в театральном кружке. Не сомневаюсь, что им доводилось играть роли бедняков. Сэр Чарльз тяжело вздохнул и дрожащим голосом спросил. — Софи, как ты могла со мной так поступить? Зачем ты предала меня? Зачем заставила так мучиться? Папочка — Папочка! Девушка, рыдая, замотала головой. «Прости меня, пожалуйста, все началось как шутка, а потом...» Сэр Чарльз, перебив ее, заговорил молодой человек. «Я люблю вашу дочь, люблю почти так же сильно, как и вы. Сейчас у меня словно пелена спала с глаз. Я понимаю, сколь подло мы хотели с вами обойтись». Мне ужасно стыдно. Софи сказала вам о своих чувствах ко мне, но вы восприняли эту новость очень холодно, и она решила, что вы никогда не благословите наш брак, а денег, чтобы начать самостоятельную жизнь, у нас нет. Мы. Часто шутили о том, с какой радостью вы заплатили бы четырехзначную сумму в качестве выкупа за Софи. Слово за слово, так мы и задумали эту авантюру. Вряд ли вы мне поверите, но как раз перед тем, как вы ворвались... Мы обсуждали способ наименее болезненно для всех нас покончить с этой комедией. — Папочка, он говорит правду, честно-честно, все до последнего слова истина, — энергично закивала Софи. Доченька, но почему же Ты не сказала мне, что так сильно его любишь. Умоляющий простер к Софии руки сэр Чарльз. Если бы я знал, мы бы что-нибудь придумали, а теперь ты же меня чуть в гроб не загнала. Софи зарыдала с новой силой, и тут вмешался Холмс. — Если позволить, сэр Чарльз, я хотел бы вам кое-что предложить. Настоятельно вам советую. Возьмите Софи и ее молодого человека с собой в Молдет холд и обо всем честно. И откровенно поговорите. Мы с Уатсоном как-нибудь доберемся до Бейкер-стрит. Грайтон встал и устало потер ладонью лицо. Что вам сказать, мистер Холмс? Одних слов благодарности, разумеется, будет мало. Так что встает вопрос об оплате. Ваших услуг Не беспокойтесь Я пошлю вам счет По почте Отозвался Холмс И два слышным шепотом Добавил Примите еще один совет Сэр Чарльз Мир всегда Лучше ссоры Если будете Об этом помнить Может вам и удастся Вернуть дочь. Крейтон пожал нам обоим руки, и мы вышли, оставив троицу, на кухне пустого дома. — Как вы думаете, Холмс, чем все это закончится? — спросил я уже в Кэби, когда мы подъезжали к Бейкер-стрит. — Они помирятся? Я искренне на это надеюсь, Батсон. Скольких споров, ссор и конфликтов можно было бы избежать, если бы люди просто-напросто чаще общались друг с другом. Количество дел, что я расследую, сократилось бы вдвое. — Вы правы, Холмс, совершенно правы, — вздохнула я. Примерно через год. Холмсу с утренней почтой принесли конверт. Прочитав письмо, он с улыбкой протянул его мне и, увидев мой недоуменный взгляд, пояснил. — Помните дело о похищенной дочке Крайтона? У этой истории счастливый конец. В письме было сказано следующее. Уважаемый мистер Холмс, я последовал вашему воистине бесценному совету. И вот теперь мне хотелось бы поведать вам, к чему это привело. Молдэт Холл теперь ничуть не похож на пустой, унылый особняк, которым вы его наверняка запомнили. Теперь здесь постоянно... Царит Михелья и звучит смех. Мой зять Родни — отличный собеседник И опасный соперник в шахматах, А Софи по-прежнему хороша собой и мила, Хотя мне кажется, что, познав радости материнства, Она стала еще краше. Мы все Находимся перед вами в огромном долгу и, желая оплатить его хотя бы частично, спешу сообщить вам, что моего внука назвали вашу честь Шерлоком. Ваш покорный слуга Чарльз Крайтон.